Расстались мы, и встретимся ли снова, и где и как мы встретимся, опять-то знает Бог. А я отвык знать, да и мечтать мне стало нездорово. Знать и не знать, уже не все равно, Грядущее неумолимо строго, как водится. Расстались мы давно, и, зная то, я знаю слишком много. Поверь я то, что знание, беда, сбывается. Стареем мы прискоро в наш скорый век, Так в ночь от приговора сидеет осужденный иногда. 1845 год.